Глава пятая Утром следующего дня в болгарском городке Белла император Александр II на свежем воздухе пил кофе с другом детства графом Адлербергом. Сообщений о результатах сражения еще не поступало. Но государь был мрачен и разговор не вязался. Свита скованно перешептывалась и только Адлерберг что-то говорил о победах летучего отряда Гурко и о дальновидности цесаревича Александра Александрича, командовавшего Рушукским отрядом. Его энергия и распорядительность достойны всяческого восхищения, ваше величество. Вот уж воистину он державный сын державного отца. А Бореньке... Исполнился бы годок с месяцем. Вдруг вздохнул Александр, а прожил, промучился всего-то сорок два денька. Бог мой! Как несправедливо порой бывает судьба, граф! Боренька Юрьевской был внебрачным сыном Александра, и Адлерберг тактично замолчал, позволив лишь многозначительный, полный горестного сочувствия вздох. Он уже ругал себя, что так не кстати помянул о талантах Цесаревича, ибо из всех его талантов самым заметным было пристрастие к неумеренным возлияниям. На счастье показался спешащий к ним дежурный генерал Щелков. — Безуспешно, Ваше Величество! — тихо сказал он, протягивая депешу. «Опять!» Александр огорченно развел руками. «Каковы подробности?» «Подробностей в депеше нет. Для личного доклада вашему величеству сюда выехал его высочество, главнокомандующий со штабом. А князь Эмеретинский...» «О светлейшем князе Эмеретинском в депеше не указано, ваше величество». «Хорошо, ступай». Александр встал, рукавом зацепив чашку. Адлерберг едва поймал ее на краю стола. «Я хочу обдумать положение. Как только прибудет мой брат или князь Александр, немедля проведи их ко мне». Он пошел к дому, обернулся, нацелив палец в Адлерберга. «Это роковой день, граф. Роковой». Тотчас же сообщи депеший в царское село Рибидеру, чтобы он возложил на могилку Бореньке белые розы и распорядился каждое утро отсылать генералу Рылееву фрукты с моего личного стола. Загадочность этого первого распоряжения императора по получению им сообщения о втором плевенском разгроме может быть объяснена только полной растерянностью Александра Второго, поскольку никакой логики здесь усмотреть невозможно. Логика появилась лишь тогда, когда в Белу прискакал шатающийся от усталости и бессонной ночи светлейший князь Александр Константинович Имеретинский. Как было велено, он вошел без доклада и остался у дверей. Он увидел бледного кридинера, трясущегося, растерянного, непокойческого, левицкого, суетливо двигающего руками, в которых был раскрытый портфель, и самого государя, молча сидевшего в кресле у стола и непонимающе глядевшего в карту, а по приемной... Метался великий князь, главнокомандующий, выкрикивая отдельные бессвязные фразы. «Он стар! Стар, стар и бездеятелен! Это не начальник штаба, это развалина! Ромали!» Он подтвердил цифры Кридинера, взятые с потолка. «Откуда они? Откуда Кридинер? Кто ответит? Кто ответит, государю я спрашиваю?» «Кто позволил Шаховскому изменить диспозицию? Где он? Сказался больным? Старая лиса! Он разорвал единую боевую линию? Он повинен в нашей неудаче? Он...» Тут Николай Николаевич столкнулся глазами с Эмеретинским и замолчал. Замолчал вдруг, гулко сглотнув окончание фразы потом беспомощно развел руками. — Вот светлейший! Вот ваши глаза и уши, брат мой! — Всю правду! — тихо сказал Александр, не поднимая глаз. — Всю правду, невзирая на лица. Его высочество неверно определил результат вчерашнего сражения, негромко сказал Эмеретинский. Он назвал его неудачей, А это поражение, государь, это разгром, вследствие которого, по предварительным подсчетам, мы потеряли не менее восьми тысяч. — Всю правду, — вздохнув, повторил император. — Все кричат о дурно проведенной подготовке, о каких-то захождениях и перестроениях, а я хочу знать причины, а не следствия. — Главная причина, государь заключена в полной бездеятельности барона Кридинера. Командующий штурмом не только ничего не делал сам, но всячески мешал командирам и подчиненных ему отрядов проявлять какую бы то ни было деятельность. «Ваше Величество, позвольте задать вопрос светлейшему князю Эмиритинскому». Сдавленным голосом сказал Кридинер. «Где вы были во время боя?» «Александр Константинович, я ни разу не видел вас!» «Простите, государь, задета моя честь!» Тихо сказал Эмиритинский и расстегнул мундир, обнажив левое плечо со свежей повязкой. «Я был там, где в лучшем случае получают пули барон. Я был в Гривицком редуте в войсках Вильяминова, которые вы бросили на верную погибель». Он неторопливо застегнулся на все пуговицы. — А теперь позвольте спросить вас, генерал Кридинер, почему вы прятали от князя Шаховского 119-й Коломенский полк? С какой целью вы ввели его в заблуждение, сообщив, что коломенцы идут к нему, а сами тут же отправили этот злосчастный полк затыкать оперативную пустоту? «Почему вы не отдали кавалерийской дивизии Лошкарева ни одного приказа об активизации действий? Хотя не могли не знать, что отряд генерала Скобелева истекает кровью в предместьях плевны». «В предместьях?» Точно проснувшись, удивленно спросил император. «Мы ворвались в предместья?» «Да, государь, Скобелев» пробился к предместьям, опираясь лишь на личный талант и собственную отвагу. И Шаховской, сколь только мог, помогал ему в этом. И если бы генерал Криденер с самого начала не решил, что ему куда выгоднее проиграть битву, чем помочь Скобелеву, я имел бы сегодня высокую честь встречать ваше величество в плевне». Мне со слезами рассказал об этой неприличной интриге. Извините, государь, я не нахожу иного слова. Князь Алексей Иванович. Спокойствие оставило князя Эмеретинского. Слова, адресованные Кридинеру, он произнес с такой горячностью и страстью, что все подавленно молчали. Первым заговорил Александр. Я не слышал мнения начальника штаба. Это прозвучало почти вызовом. После истерических криков Николая Николаевича «Ромали» император как бы заново утверждал старого генерала в прежней высокой должности. «Светлейший князь Александр Константинович абсолютно прав в своей оценке. Но важно другое. Позволю себе настаивать на быстрейшей переброске корпуса генерала Зотова». Непокойческий говорил очень тихо, но все его слышали. А также он помолчал. «Я умоляю, Ваше Величество, принять мою отставку!» «Нет!» Александр решительно поднял руку. «Дело! Дело! Сначала дело! Я жду совета, генерал! Необходимо начать переброску гвардии на этот театр военных действий!» — тяжело вздохнул непокойческий. — Я не вижу иного выхода. Мы рискуем единственной переправой. — Да, ты прав. Я разрешаю вытребовать часть моей гвардии. — Слава Богу! Главнокомандующий широко перекрестился, лично прошел к дверям и велел позвать дежурного генерала. Пока его искали, князь Эмеретинский вновь попросил разрешения обратиться. «Все мною сказанное будет изложено вам, государь, в письменной форме, после чего я осмеливаюсь спросить ваше величество об особой милости». «Ты заслужил ее», — важно сказал Александр, «поскольку в присутствии государя «Мне, светлейшему князю Эмеретинскому, было высказано сомнение в моей деятельности. Я прошу, Ваше Величество, доверить мне командование боевой частью. В гвардии?» «Гвардия прибудет не так скоро, государь. А я хотел бы принять участие в следующем штурме плевны. Ты думаешь, нам следует еще раз штурмовать?» «Я тоже так думаю, Ваше Величество» тихо сказал Непокойческий. «Осман-паша слишком опасен. Стал опасен после нашего поражения». Все это следует тщательно обдумать. Александр милостиво улыбнулся Эмеретинскому. «Мне жаль расставаться с тобою, князь. Но я понимаю тебя. У нас есть вакансия в дивизиях. Вторая пехотная». Левицкий так спешил подсказать, что чудом удержал на носу очки. Назначаю начальником второй пехотной дивизии генерал-майора Светлейшего князя Эмеретинского. Ступай отдыхать и готовь подробнейшее письменное донесение. Имеретинский поклонился и пошел к выходу, но, столкнувшись в дверях с дежурным генералом, задержался. Увидев Шолкова, главнокомандующий шагнул навстречу. Срочная депеша начальнику штаба Петербургского округа. Он откашлялся и неожиданно начал диктовать со столь неуместным сейчас пафосом. Слава богу, гвардия с высочайшего государя императора соизволение посылается мне. Распорядиться следует быстро и молодецки как я это люблю. Гвардейскую легкую дивизию следует приготовить и выстать первую. Гвардейская стрелковая бригада и саперный батальон тоже отправляются. Передай моим молодцам, моему детищу гвардии, что я жду их с чрезвычайным нетерпением. Я их знаю, и они меня. Бог поможет и они не отстанут от моей здешней молодецкой армии. Все, можешь идти. Цветы, цветы!» Александр жестом остановил Шелкова. «Белые розы на могилку Бореньке. Напомнили Биднеру, белые розы, белые. Ступай!» Дежурный, поклонившись, вышел. Генералы молчали. И в молчании, сквозь распахнутые окна, чуть слышно донёсся далёкий скрип множества тележных колес. Александр поднял голову, прислушался. «Что это скрипит?» «Обозы, ваше величество», — торопливо объяснил Левицкой. «Раненые под плевной следуют этапным порядком. «Черт бы их побрал! Сколько раз повторять!» что вы возили дальней дорогой! — гневно крикнул Николай Николаевич. — Позвольте мне удалиться, брат, я живо наведу порядок! Светлейший князь Имеретинский, прикрыв брезгливую улыбку черными, переходящими в бакенбарды усами, сознательно вышел из комнаты первым, оттеснив главнокомандующего плечом, простреленным при шторме никому не нужного гривицкого редута.